Если кто-нибудь решит снять с себя бюстгальтер, то рискует сразу оказаться объектом внимания всех соседей-мужчин. О кавказских курортах я и не говорю. Там раздеться значит согласиться не только на приставание, но и на последующие действия горячих южан. Но, если честно, сейчас никто и не ездит на кавказские курорты. Одна моя знакомая недавно рискнула отправиться в Абхазию. Ей так нахваливали сухумские курорты. Цены действительно смешны, это правда, но вот все остальное... Она мне рассказывала, как дважды пересекала границу в одну сторону и дважды обратно, как терпела издевательство таможенников, как в курортном комплексе им не разрешали никуда выходить. Там была собственная охрана, а директор санатория был, кажется, родственником их президента. В общем, хорошего мало. Лучше тратить больше денег, но чувствовать себя человеком. Глядя на этих дамочек с загорелыми грудями, я подумала, что еще не совсем готова раздеться. Наверное, к концу недели наберусь смелости, но не сейчас. К тому же я с удовольствием обнаружила, что некоторые мужчины на меня все-таки смотрят. Не очень молодые и не совсем в моем вкусе, но смотрят. Надеюсь, что молодым я тоже нравлюсь. Хотя конкуренция страшная. В такой истоме женщина готова отдаться кому угодно и где угодно. Столько загорелых красивых тел. Я даже почувствовала себя чуть ли не бабушкой, хотя в Москве ощущала себя совсем молодой женщиной. Все-таки несправедливо устроена бабья судьба. У мужчин все гораздо лучше. К 40 годам они становятся только опытнее и интереснее. Говорят, что лучший любовник это мужчина в 40 лет. А для бабы 40 уже поздняя осень. Кому мы нужны в таком возрасте? Вот именно, никому. На наш век ничего не остается. От 18 до 35. Ну пусть до 40, если будем за собой следить. А потом все. Никому мы больше не нужны. Даже собственным мужьям. Обидно. Потом климакс и куча проблем, связанных с изменениями в организме. Кто-то получает в награду онкологию, а у кого-то начинается депрессия. Мы полнеем, дурнеем, звереем и глупеем. Обидно. Вы много видели в Москве красивых женщин после сорока. Если она не актриса и не певица, то должна быть женой очень богатого человека, чтобы иметь возможность делать косметические операции, подтягивать складки на лице, набивать груди силиконом, убирать жир на бедрах. Следить за волосами и кожей. В общем, некоторым это удается, хотя на них лучше не смотреть. Не знаю, где они оперируются, но некоторые наши актрисы после хирургического вмешательства меняются так, что, глядя на них, хочется перекреститься. Лица становятся глупыми и безжизненными, словно маски. Неужели мужчинам нравятся такие куклы? Не знаю. Но, с другой стороны, очень богатые мужчины сами выбирают, с кем им жить, и предпочитают женщин, у которых молодая кожа. «Вот проходимец Березовский. Сколько раз был женат? Тот самый, о котором вы подумали. Говорят, что он любит молодых женщин. А я ему уже не подойду. Конечно, не подойду. Для этого мне нужно быть топ-моделью и скинуть лет десяток. А он ведь богатый и умный человек. Обожаю умных мужчин. Лучший признак сексуальности. Умный в постели что-нибудь придумает, и без денег сидеть не будет». Еще один мой кумир — Андрон Кончаловский. Я, когда на него смотрю, просто зверею от восторга. Мужику за 60 а выглядит... Его брат мне меньше нравится. Самодовольный нахал. Не люблю усатых. А вот Андрон — это просто мечта. Но он тоже предпочитает молодых и красивых. И всякий раз выбирает все моложе и моложе. Если так пойдет дальше, то он в возрасте своего папы женится на подружке своей внучки. Наверное, он правильно поступает, так и нужно жить. Я бы тоже замуж за молодого пошла. Только мне нужно много денег. И тогда можно выбирать себе молодых. Говорят, что в Ницце есть специальная служба для стареющих дамочек. Можно заказать молодого человека для совместного времяпровождения. Наверное, старушки в 60 так и делают. Вот одна такая лежит рядом со мной. Старая дрянь. Сняла свой лифчик, выставила два собачьих соска. Она, похоже, помнит еще Первую мировую войну, а загорает с голой грудью. Вот все они такие, умеют наслаждаться жизнью. А моей маме только 56 и если я предложу ей позагорать в таком виде на пляже, она грохнется в обморок. Вот так мы и живем, смотрим на иностранцев и завидуем до сих пор. Думали, будут деньги, появится и другой менталитет. Только так не бывает, и это совсем не от денег зависит. Мы другие, совсем другие. Эскимосы отличаются от таджиков, эстонцы от грузин, жители Западной Европы от нас, и ничего здесь не поделаешь. У каждого своя культура, свой менталитет. Долго загорать я не стану. Если все будет нормально, завтра возьму и сниму назло всем бюстгальтер. Грудь у меня неплохая, настоящая, без силикона. Пусть смотрит и завидует. Недалеко от меня дамочка прохаживается. У нее груди, как бильярдные шары. чтобы я сдохла, если они у нее свои. Небось, накачала их силиконом и теперь ходит по пляжу, демонстрируя свои прелести».